Старсть, сделав распоряжение на третьем бастионе, Нахимов в сопровождении лейтенанта Колтовского поехал на Малахов курган. Над головами их свистели и жужжали штуцерные пули и с визгом цокали окамни, взбивая пыль. Нахимов не торопил свою смиренную лошадку, и Колтовский поневоле следовал по левую руку адмиралу трусцой. Колтовский не столько трусил за себя, сколько сердился на адмирала. — Павел Степанович, позвольте откровенно спросить, — заговорил Колтовский, — как это вы могли усидеть перед бомбой? Я прямо как мальчишка скакнул в блиндаж. — Как мальчишка? В этом-то и суть-с. А я старик. Я просто не успел испугаться. Вот и все-с. Вы, Павлуша, наверное, не забываете позади своих рук, а я возьмусь за ручку, чтобы открыть дверь. Открыл, иду, а руку опустить забыл, все еще держусь. Бывало, взглянешь на солнце, и уже через минуту пропало в глазах темное пятно, а теперь оно темнит мне взгляд пять-десять минут. Вот я взглянул на вас, отвернулся, и ваше лицо еще вижу на дороге. Да, не даром с нам месяц за год считают. Я постарел на десять лет». Из умлённой признанием Нохимова лейтенант воскликнул: "А вас считают фаталистом?" "Я этого не понимаю. Фаталист презирает опасность потому, что верит в судьбу. А, по-моему, человек волен жить и умереть, как он сам хочет". "Умереть? Вы ищете смерти, боже мой!" горестно воскликнул Колтовский. "Опять Ждорс. Зачем искать смерти? Она обеспечена каждому". Смешно заботиться о смерти. Я хочу жить. Я люблю жить. Разве Павлуша неприятно ехать такими молодцами, как мы с вами? Что бы мы ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались, мы только бы показали слабость характера. Чистый душой и благородный человек всегда будет ожидать смерти спокойно и весело. А трус боится смерти, как трус. Колтовский ни о чём более не спросил. Нахимов замолчал, смотря поверх Малахова кургана в небо, где кружили под белёсым облаком орлы. Нахимов соскочил с коня перед чёртовым мостиком. Матросы окружили Нахимова. Юнга могученка четвёртый подхватил поводье нахимовского коня и привязал его к бревну коновизе. Матросы закидали Нахимова вопросами. Правда ли, что к французам сам Наполеон приехал? На Медни пришел винтовой корабль, весь флот ему салютовал. Будто на этом корабле Наполеон приехал. Верно ли, что мост будут делать через бухту на случай отступления? Значит, Севастополю и флоту конец? Тысячу бревен везут. Все фуры заняли под лес, а пороху нет. Бомбы где застряли?» Нахимов отвечал. «Наполеону делать у нас нечего. Да пускай приезжает». сам увидит, что взять Севастополь нельзя, ни с моря, ни с суши. Мост будут строить, это верно. Мост нужен нам же для подвоза боевых припасов и для прохода войск с северной стороны в город на случай штурма. С порохом вы бомбами плоховато. Порох надо беречь. А о том, чтобы бросить Севастополь, и мысли быть не должно. Матросы, не мне говорить о ваших подвигах. Я с Мичманских и Полет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому слову. Отстоим, Севастополь, и вы доставите мне счастье носить мой флаг на грот Брамстенге с той же честью, с какой я носил его благодаря вам и под другими клотиками. Смотрите же, друзья, докажем французу, что вы такие молодцы, какими я вас знаю». А за то, что дерётесь, хорошо. Спасибо. Тебе спасибо, Павел Степанович, ответили матросы. Поговорив с матросами, Нахимов направился к банкету, исходящего угла бастиона. Юнга могученко четвёртый бежал рядом с Нахимовым, показывая ему зрительную трубу, расписанную цветными рисунками сигнальных флажков. Гляди, ваш высок преосвященство, какое мне батеньк наследство оставил? Мне бы сигнальчиком быть, а то я без должности нахожусь. Великий Павел Степанович приказ написать. Лахим впокосился на зрительную трубу у вени отвечал. Да ведь какой с тебя может быть сигнальчик? Тебе с банкетта через бруст верни видно. Будь ты надёжный. Я уж приладился. Тубуретку ставлю. Очень даже видно. Ну пойдём, сигнальчик. Посмотрю на французов в твою трубу. А в приказе будет Надо в приказе сказать. Ога, сигналщик Могученко четвёртый. Идём, Павел Степанович. Вон на банкете моя табуретка стоит. Веня, забыв от радости правила чина почитания, сунул трубу на Химу и схватив его за руку, тянул к банкету, где была приставлена к валу табуретка. Нахимов, усмехаясь, шёл туда, куда тянул его Юнга и на ходу сказал лейтенанту: "Лейтенант, запишите, что Юнга Могученко четвёртый зачисляется сигнальщиком на Корниловский бастион. Командир Малахова кургана, капитан первого ранга Керн и командир батареи исходящего угла, лейтенант Петр Лесли, узнав, что на батарею прибыл Нахимов, поспешили ему навстречу. Керн рапортовал о том, что на бастионе все обстоит благополучно, и затем, желая увезти Нахимова с опасного места, сказал, «У нас служат перед образом всенощную». Не угодно ли вам, Павел Степанович, послушать службу? — Можете идти, если вам угодно. Я вас не держусь, — сухо ответил адмирал. Керн поклонился, но остался при адмирале, желая разделить с ним опасность. Нахимов взглянул на лес, и, улыбаясь, воскликнул. «Ба, — Ба-ба! Я и забыл, что вы, Петя, завтра именинник. Ведь завтра Петра и Павла. Я только сейчас забыл, а все помнил. Я вам приготовил славный подарок, вот увидите. А мне? помолчишески спросил лейтенант Павел Колтовский, и ребячливо надулся. И вы завтра именинник. Так точно. Ну и вам будет сюрприз. Все рассмеялись. Тресле сказал кланясь адмиралу: "Прошу вас, Павел Степанович, завтра ко мне на пирог, здесь на бастионе. Буду дерюсь не премину вас поздравить". «Да ведь и вы, Павел Степанович, завтра именинник!» — сказал капитан Керн. «Поздравляю с наступающим те за именинством вашим!» Нахимов отмахнулся. «Павлов и Петров многос!» — раздраженно бросил он. Венис слушал этот разговор, жалея, что он не Петр и не Павел. Ему тоже захотелось быть именинником. Его именины дома не праздновали никогда. «В это время на батарее комендор Стрёма...» Зарядил тяжёлую бомбическую пушку, чтобы выполить в присутствии адмирала. Видя, что всё готово для выстрела, Веня выхватил зрительную трубу из рук Нахимова. Я только на минутку я отдам, только посмотрю, куда попадёт. Веня вскочил на табуретку и примостив трубу на бруствер, приложился к ней к глазам. Руде вдохнула. Выстрел оглушительно грянул. Эх! Как их знатно подбросило, воскликнул Вени, когда со стороны неприятельских траншей послышался взрыв бомбы. Трое вверх тормошками взлетели. Ваше высок происхождение, глянь-ка, тараканами забегали. Нахимов принял из рук Юнге трубу и склонился над ней. Белая фуражка адмирала показалась над Брустевым и привлекла внимание французских стрелков. Пуля ударила в земляной мешок около Нахимова. Павел Степанович, снимите фуражку, они в белое бьют, посоветовал адмирал у сигнальщик. Несколько пуль просветило мимо. "В вас цель, адмирал. Садитесь с банкета!" тоном почти приказания крикнул Керн. Нахимов, не внимая предосторожностям, продолжал смотреть в трубу и вдруг тихо охнув, повалился навзничь, выронив трубу из руки. Фуражка свалилась с головы Нахимова. Над левым глазом его проступило небольшое кровавое пятно. Венис стоял ошеломленный, не понимая того, что случилось. Все на мгновение остолбенели. Потом подняли бесчувственное тело Нахимова и понесли к развалинам Белой башни. Здесь дежурила сестра Милосердия, накладывая на голову Нахимова повязку Она убедилась, что рана сквозная, на затылке сочилась кровью большое выходное отверстие раны. Нахимов тяжело дышал. Известие о несчастье пробежало волной по Бастиону. Когда Нахимова несли через чертов мостик, за носилками шла толпа с обнаженными головами. Площадка, где Венина молебни узнал, что месяц в Севастополе будет считаться за год, совсем опустела. Около аналоя с иконой не осталось ни одного молящегося. Все провожали носилки. Только поп и диакон ходили вокруг иконы, кланялись и пели, словно ничего не случилось. Нахимова снесли на Павловский мысок и оттуда перевезли на северную сторону в шлюпки. Собрались доктора и признали, что рана смертельна. Нахимов не приходил в сознание, хотя открывал изредка глаза, шевеля сухими губами, как будто хотел что-то сказать. Подумали, что он просит пить, и поднесли к его губам стакан с водой. Он поднял руку и отвёл стакан. Больше суток Нахимов боролся со смертью. Всё время около дома, где помещался госпиталь, теснилась безмолвная толпа солдат и матросов. Около полудня 30 июня Нахимов скончался.